Глава 13. Легкость. Такой легкости Ютгуру ни разу в жизни ощущать не доводилось. Он парил в сиреневой глубине неба, окруженной мерцающими отблесками заходящего солнца, почти полностью погрузившегося за горизонт. Полупрозрачная облачная дымка плыла над ним, и он, как в шлеме, видел все вокруг. Вот только не было привычной сетки прицела с блоками данных сопровождения. Он совсем не чувствовал запаха Гарри. но видел, что местами лес повален взрывной волной. Некоторые деревья вырваны с корнем, а кое-где, особенно на холмах, сломаны. У многих сорвало верхушки. Некоторые горели, факелами посвечивая наступающие сумерки. «Вот и все, что остался от дракона», — мелькнула мысль. Он не ощущал себя сейчас в качестве Юдгара Аноби, бывшего курсанта летного корпуса военной академии Фобос. Он был чем-то иным. Чем-то аморфным и свободным от законов физики. На поляне внизу, прямо под ним, рядом с деревней аборигенов, стояла Чепита. Неуклюжие жители обступили ее. Потом кто-то полез по откидному трапу в кабину. В сознании скользнуло мимолетное удивление. Он не помнил, чтобы давал приказ истребителю на разгерметизацию. Спустя несколько секунд аборигены вытащили безвольно обмякшее тело. Его тело. Казалось, внешних повреждений не было, вот только струка крови из носа. Она сбегала по подбородку, по шее затекала подлетный комбинезон. Сквозь толпу жителей протолкался приземистый, широкомордный абориген, видимо, главный у них. Отдал какой-то приказ и махнул рукой. Толпа расступилась. Двое потащили тело к ближайшей хижине. Остальные молчаливой толпой двинулись следом. Ютгар смотрел на эту процессию, не испытывая ровным счетом ничего. Ему было не жалко это бренное тело. какую-то секунду он даже ощутил отвращение. Ведь тело – всего лишь низменная оболочка, доставшаяся человеку от предка, разум которого ненамного превосходил ум животного. Да, без него нельзя, без него человек лишается жизни, но все же оно тянет разум и душу назад, к скотскому существованию». И когда человек поддается этой тяге, он быстро скатывается до положения зверя. Теперь тело его не держит, не сковывает его своими цепями. И значит, он совершенно свободен. Один из древних говорил, что совершенно свободный человек, не связанный никакими законами, даже законами физики, перестает быть человеком. Он становится богом. Ютгар мысленно улыбнулся. Он, конечно, не бог, но свободу он заработал. Со стороны базы быстро приближалась пара транспортных скутеров. Юдгар скользнул им навстречу, проскочил сквозь одну из машин и только потом осознал, что для его бестелесной сущности не существует материальных преград. Тогда он догнал скутер, прошел сквозь корпус и оказался в кабине. Грант и Бловач сидели на пассажирских креслах позади пилота. Машинистое лицо полковника было напряжено, брови хмуро сведены на переносице. «Расслабься, папаша! Все в порядке!» Юдгар мысленно прикоснулся к сияющей, точно отполированной лысине Бловача. Врач автоматически провел ладонью по плечи «Быстрее, быстрее!» – торопил Бловач пилота. «Какая ерунда! Зачем торопиться? Он же все равно мертв!» «Мертв?» Эта мысль показалась ему забавной. Никогда не думал, что после смерти человек способен себя осознавать. «Мистика какая-то!» Впрочем, теперь его этот материальный мир никак не касается. Он сюда больше не вернется. Теперь перед ним открывается новый, совершенно новый мир. Его собственный. И жить он в нем будет по своим собственным законам. Ютгар развился к небу, поднимая все выше и выше. Земля осталась далеко внизу. Деревушка превратилась в крохотное пятышко на фоне густой зелени леса. А затем и это все исчезло в белесой дымке. А он продолжал листеть все выше, не ощущая ни холода, ни усталости. И вокруг него было лишь вечернее небо, пронизанное ярким светом заходящего солнца. А потом оно опустилось за горизонт, и все заполнилось ярким, нежным светом. Свет шел отовсюду сразу и вызывал ощущение теплоты и успокоения. Он ласкал, звал к себе, манил. «Пынгумай» торопился – Скорее, скорее! Подгонял он двух здоровых ребят, что сейчас за руки и за ноги тащили это хилое тело чужака. Пингумай почти бежал, и ноги гудели от напряжения. Его громоздкое тело не было приспособлено к таким стремительным передвижениям. Заносите в хижину быстрее, осторожно, вот неповоротливые! Он уложил чужака на плетеной подстилке. А теперь пошли все вон! заорал на них Пингумай. Яростно вытаращив и без того круглые глаза, похожие на глянцевые желтые мечи. Носильщики молча удалились. Пынгумай повернулся к тщедушному телу, которое лежало перед ним. Дух из него ушел, поэтому следовало торопиться. Если не удастся вернуть душу обратно, им уже никогда больше не вернуть дракона. Старейшина быстро опустился рядом с чужаком, неловко подгибая под себя толстые ноги. Он растер ладони и стал сосредоточенно водить ими над телом. Да, у него много повреждений. Такое тщедушное тело не сможет справиться с ними самостоятельно. Ему не жить. И все же он чувствовал, что нечто в глубине сознания этого Синшагра сопротивляется уходу. Ниточка была очень тонкой, едва заметной, но ее необходимо было нащупать. Только она и продолжала соединять дух с телом. Только она и продолжала соединять дух с телом. За стенами хижины собрались почти все жители деревни. Они переговаривались между собой, и до старейшины доносились и глупые голоса, только нарушавшие его сосредоточенность. И зачем понадобилось спасать этого пайка? Он забрал тело дракона. Это сделал не он. Это сделал вон то большое существо, что теперь стоит на поляне. Думаешь, теперь она заберет тело и у пайки? Ага! «А потом и за нас возьмется». Пингумай обернулся и заревел, перекрывая своим рычанием общий гомон. «Да заткнитесь вы все! Идите по домам и не мешайте!» Разговоры сразу затихли. Еще хорошо, что при своем возрасте он до сих пор сохранил былой авторитет. Обычно в деревне очень быстро подрастает новый лидер, которому не терпится взять управление на себя. Но попробовал бы кто-нибудь хотя бы намекнуть, что ему пора на покой». Он им всем такой покой покажет, что только косточки захрустят, сами все пайки пустоголовые. Так нет же, стоят и пыжатся, пытаясь сказать что-нибудь умное. Проворчал он себе под нос и вернулся к телу. И все же, что же это за тонкая ниточка? Любовь? Он попытался проникнуть в сознание духа. Нет, любви этот Син Шагра никогда не испытывал. была привязанность один раз даже страсть но не любовь интерес и снова ниточка оборвалась почти не начавшись никакого интереса все в его жизни на первый взгляд казалось нелепостью случайностью и недоразумением и даже то как он стал синшагра долг долг вот она ниточка долг перед самкой которая породила его перед всеми ее сопланетниками. Вот что связывает его дух. Пынгумай слабо улыбнулся. Теперь ему не составит большого труда вернуть дух в тело. Лишь бы никто не мешал. Скутер даже не приземлился, а просто с размаху плюхнулся на пузо. Если бы не антигравы, они бы все отбили себе задницы. Отдуваясь, Буловач выбрался из люка вторым, следом за полковником. Он был кругл, точно мячик, лыс, а розовощокое лицо сияло здоровьем, как у шестимесячного бутуза. Бловач создавал впечатление некого доброго дядюшки, милого, уютного и мягкого, как диванная подушка. На самом деле мало кто имел представления об истинном характере врача. А те, кого угораздило узнать его характер на собственной шкуре, старались в следующий раз обходить его подальше – Бловоч деловито сверкнул маленькими круглыми глазками, спрятанными за рыхлыми подушечками верхних век, и энергично мотнул головой в сторону ближайшей хижины. Он там. И, никого не дожидаясь, быстро засеменил на коротких ногах, размахивая медицинским кейсом в левой руке. Грант, хотя и был ростом едва ли раза не в полтора выше врача, едва успевал за этим коротышкой. Второй скотер десантниками приземлился куда как мягче. Бойцы, упакованные в доспехи из тела рановой брони... делавшие их похожими на безликих киберов, выскочили из него и бросились догонять ретивого докторишку, громыхая башмаками и снаряжением. Они уже были у самой двери хижины, когда трое серокожих и плосколицых амбалов из местных, каждый килограмм под двести, молча заступили им дорогу. Бловоч вздернул двойной подбородок злым взглядом дыряве невозмутимое лицо аборигена, неподвижной тушей застывшего как раз напротив двери. «Верните нам эксперта!» Ряпнул он, вернее, постарался рявнуть, но голос сорвался на фальцет. Получилось несколько неприлично, но доктору было плевать. «Немедленно!» Абориген выставил вперед шестипалые руки, точно заслоняясь от этого яростного натиска. Он что-то забубнил, и линган доктора услужливо перевел. Пингумай вместе с Синшагра! Ему нельзя мешать, иначе дух уйдет!» «Глупости!» — выпарил Бловыч, жестом пухлой руки отметая любые доводы. — Мы знаем, что он пострадал, и ему требуется помощь. Вы обязаны нас пустить. Это наш человек. — Поаккуратней, доктор, без оскорблений, — напомнил Гран из-за спины Бловыча. — Вы не поможете ему, вы только помешаете, — засопел Амбал, видимо, обиженный тоном Бловоча. Бловыч тоже надулся, как жаба. По щекам поползли багровые пятна. Он выкатил глаза, выхватил из кобуры станер и ткнул рылом в приплюснутый нос аборигена. «Ты, слабопотам черта! Немедленно убирайся с дороги!» Вловач со злости топнул ногой. Со стороны это выглядело весьма забавно. Десантники за его спиной едва не покатывались, держа лазерные слейеры на изготовку. Но полковнику Гранду было отнюдь не до смеха. Ситуация складывалась довольно непростая. Аборигены до сих пор ни разу не вмешивались в жизнь базы. А сейчас вдруг решили оказать сопротивление. С чего бы это? И как теперь поступить? Применить оружие? Нет, нельзя. Проблемы так хватало. И конфликт с алгистянами совсем ни к чему. Полковник шагнул вперед, собираясь отобрать у Бловача оружие. От греха подальше. Но тут обиженный абориген, которому доктор тыкал в лицо своим станером. Неожиданно перешел к действиям. Не обращая внимания на нацеленные на него слейеры и десантников, он схватил Бловоча за руку, вывернул ее, отобрал станер, затем развернул коротышку вокруг оси и слегка нападал коленкой под зад. Бловачу мало не показалось. Медицинский кейс вылетел из рук и проскрежетал по камешкам, а сам доктор взмыл в воздух, и после короткого полета его лысина с глухим стуком соприкоснул с броней одного из десантников. — Немедленно прекратить! — заорал полковник, прекрасно осознавая, что теряет контроль над ситуацией. Куда там? Разве Бловыч остановишь? Даже не хрюкнув от зверского удара, он развернулся и с диким ревом ринулся на обидчика, и протаранив его лысиной, вместе с ним ввалился в хижину, снеся хлипкую дверь. Двое оставшихся на страже аборигенов бросились выволакивать его за ноги, а десанники, не дожидаясь приказа, Накинулись сверху, и образовалась куча мала. Грант едва за голову не схватился, глядя на все это безобразие. Боже! Еще только скандала не хватало. Полковник набрал полные легкие воздуха и уже открыл рот, чтобы осадить даручунов, но не успел. Позади кучи дерущихся возникла огромная фигура старейшины, выбравшегося из хижины на шум свары. Не разбирая, кто прав, а кто виноват, Старейшина схватил одного из десантников поперек тела и отшвырнул на несколько метров, как щенка. Потом следующего, затем одного из своих стражей. Поднатужился и тоже отшвырнул. Затем, когда наступила очередь Бловоче, перед дверью уже выселось нагромождение копошащихся тел. Врач приземлился на одного из местных жителей и сдавленно хрюкнул, когда объемистое пузо наткнулось на каменное колено. Случайно подставленное ради такого случая. Пенгумай сделал шаг вперед, его широкие ноздри вздрагивали от нешуточной ярости. Верхняя губа вздернулась, обнажая желтые крепкие зубы, похожие на пеньки от свежесрубленных деревьев. «Вы все пайки!» — рявкнул он, таращив глаза. «Вон отсюда! Синшагра уйдет! И кто вам тогда вернет дракона?» Куча стала распадаться на отдельные фрагменты. Бловача скинули на землю и снова неудачно. Он едва не свернул шею, кнувшись лицом в сырую траву. Хорошо, хорошо. Грант выставил вперед руки и тут же поспешно убрал, вспомнив, что именно обозначает это жест у алгистян. Как скажешь, старейшина, только позволь нашему врачу присутствовать. Пожалуйста, это моя просьба. Он прижал обе руки к груди, Давай понять, какие чувства испытывает. Пэнгумай смерил полковника недоверчивым взглядом. Потом медленно покачал широколобой головой с венчиком редкой щетины вокруг макушки. «Хорошо. Пусть присутствует», — согласился он. «Но если он издаст хоть один звук или что-нибудь сделает не так, я стукну его». И старейшина продемонстрировал огромный кулак, которым вполне можно было забивать мостовые сваи. «Да, этот может», — подумал Грант. «Вон как десантники летели. Прямо птички, да и только». А ведь у него в отряде не самые хлипкие, да и имплантами напичканы, будь здоров. И экзоскелеты на них. И все равно, попробуй, потягайся с таким силачом. Не стрелять же по нему, в самом деле. Булович все еще возился на земле, пытаясь подобрать ноги. Пухлое пузо явно мешало. Он поднялся на четвереньки, отклячив круглый задок. Грант подцепил его за шиворот, не до этикета, поставил на ноги. одернул форму стряхнул грязь врач подхватил свой кейс валявшийся в паре метров и словно ничего и не случилось скрылся внутри хижины полковник проводил его пристальным взглядом ну и нелепый же человек если бы блович не был таким гениальным врачом то с его темпераментом черта с два его взяли бы в эту экспедицию в клинике где он раньше работал все вплоть до последнего робота уборщика вздохнули с облегчением когда узнали о его новом назначении. Оно и понятно. Характер у него не сахар. А у кого сахар? «Разойтись по скутерам. Без моей команды ничего не предпринимать», приказал он Полоцману и направился к машине, слыша, как за спиной десантники в молчании топают следом. Грант был не просто недоволен развитием событий. Он был в ярости и ничего не понимал. Во-первых... По ГТ-транслятору от Совета Директоров пришло совершенно ясное распоряжение внимательно следить за каждым шагом эксперта и лично отвечать за его безопасность. Во-вторых, стоило только этому сопляку появиться на Алгисте, как началась какая-то мистика. И в самом деле, с кем он там дрался? Ведь дрался же! К тому же связь на время боя с пилотом полностью прервалась. И этого Грант тоже не понимал. На базе в результате разрушения импульсной антенны навернулись мощные ретрансляторы, которые обеспечивали, которые обеспечивали ГТ-связь. Но базовый эскин жив-здоров, а значит лоцманская связь должна быть в порядке. Это же не паршивые вторники, у которых радиус действия вне сети максимум километр. Тактические лоцманы сами по себе ретрансляторы. Во время боя Аноби вел себя так, словно потерял рассудок. Слишком большие ускорения, слишком высокая скорость маневров. Скорее всего, мальчишка так сильно и пострадал, что нагрузки превышали допустимые в несколько раз. И никакие компенсаторы не смогли справиться с ними. В этом тоже заключалась странность. Бортовой скин на современных истребителях осознает приоритет жизни пилота. Он скорее уничтожит машину и самого себя, чем позволит умереть человеку.